Глава 29 девятая Лорана оказалась женщиной совсем молодой, вряд ли много старше 20 -ти. однако называть ее тянуло именно так, женщиной, а не девушкой или, упаси бог, девчонкой. Было в ней что-то величественно спокойное, снисходительно мудрое, свойственное зрелым дамам, и то, разумеется, далеко не всем. Этому способствовала, конечно, внешность Лораны, высокая, плотная, но ни в коем случае не толстая фигура, статная осанка, ровный овал лица, приподнятый подбородок, прямой, слегка удлиненный нос. Выразительный взгляд широко поставленных голубовато-серых глаз и губы, не толстые, не тонкие, ничем, казалось бы, особо не выдающиеся, но такие, от которых будто трудно оторвать взгляд. Не от самого лица, не от глаз, а именно от губ которые будто загадочно улыбались но исключительно для тебя совершенно незаметно для остальных двойника лараны на альфе я точно не видел поскольку забыть ни за что бы не смог она приехала на трицикле оранжевого цвета форму он имел более вытянутую чем автомобиль светины поэтому сразу же вызвал у меня ассоциацию с морковкой огурец морковка какой то набе овощной дизайн в автопроме Стоило подумать об овощах, как заурчал желудок, сколько я уже не ел. Очень долго. Последний раз удалось по-быстрому перекусить, когда обсуждали с причастными вылазку к чёрному дрону, а про подаренную Этеро и коробочку с питательными капсулами я, признаться, совершенно забыл. Вот бестолочь. Впрочем, эти пикапы всё равно обманка дают только ощущение сытости, так что ладно. Но, похоже, теперь я держался исключительно на адреналине. Так, глядишь, и ноги протяну ведь активность, как умственная, так и физическая, могла от меня потребоваться в любую минуту. К счастью, Лора на этот момент предусмотрела. Выйдя из автомобиля, она оглядела нас, задержав удивленный взгляд на мне, кивнула каждому, представилась нам с Аленой, мы ей тоже, а потом попросила помочь занести в дом пакеты с едой. На даче имелся камин, но возиться с ним она не стала, включила калорифер и помещение быстро нагрелось. На готовку у нее тоже ушло немного времени, для этого в домике имелись все нужные устройства и приспособления. Некоторые похожи на наши, а какие-то совершенно для меня непонятные. Да и продукты ларана привезла в основном готовые к употреблению, которые было достаточно разогреть. На еду я набросился коршуном. Поначалу глотал, почти не разжевывая и не чувствуя вкуса, настолько был голоден». Мне стало неловко за своё поведение перед дамами, но поделать я ничего не мог. И лишь утолив жестокий голод, я извинился и сказал «Может, заодно обсудим и дела?» «Не подавись», — буркнула Алёна, но Светина меня поддержала. «Действительно. У лараны наверное, не так много времени. Давайте и побеседуем, пока едим». «Спасибо», — сказала хозяйка. Она почти ничего не ела, разглядывая нас поверх резного фужера с соком, который изредка подносила к губам. «Вот и теперь сделала глоточек, вновь посмотрела на меня, на Алену, опять на меня и проговорила. «Вы ведь с двойки?» Я едва не поперхнулся. ну как?» «Не очень сложно», — улыбнулась ларана «Вы копия Вокера, но не Вокер. Кстати, Светина предупреждать надо. Я едва не кинулась его обнимать. Подруги рассмеялись, но, естественно, делано. Ясно было, что им не смешно». Алена — копия Светины. «Очень экстравагантно они смотрятся рядом». Еще под накидкой Алены одежда совершенно незнакомого кроя. Поверьте, в этом я, Дока, ну и, наконец, мне. Она с оценивающим прищуром вновь оглядела нас, перевела взгляд на Светину, так кивнула. Кое о чем рассказывал муж. Разумеется, он не имел права этого делать, поэтому прошу вас хранить эту информацию в секрете. Впрочем, это и в ваших интересах. Ну а теперь, дорогие гости, жду ответной откровенности. «А муж не рассказывал вам, — подобрался я, — что сейчас происходит в полицейском участке?» «Сейчас там настоящий бедлам. Ранен офицер первого следственного управления, ему пробили голову. А поскольку вы наверняка сейчас в его мундире, спрошу прямо. Ваших рук дело?» «Моих», — выдавил я, решив, что скрывать что-либо от этой женщины себе дороже. «Но я был вынужден...» «Да ладно вам оправдываться!» Такер тот еще гад, могли бы и сильнее приложить. Плохо то, что вас сейчас усиленно ищут. Сюда, думаю, сунуться вряд ли, но и вам рисковать не стоит. Придется на два-три дня прикинуться мышками. А пока давайте, мне не терпится выслушать вашу историю». Мы переглянулись. Светина снова кивнула, Алена пожала плечами, я вздохнул, выпил сока и начал рассказывать. Все от начала и до конца. Моя любимая и ее близняшка сначала слушали молча, Но вскоре принялись вставлять комментарии, а потом и вовсе едва не оттеснили меня с роли главного рассказчика. Выслушав наш коллективный рассказ, Лорана покачала головой и сказала «Феноменально! Настоящий авантюрно-приключенческий роман. Впрочем, куда им ваше приключение интересней». После плотной трапезы и выплеска эмоций меня разморило. Лорана перед тем, как уехать, показала спальные места, и я, попрощавшись с хозяйкой и извинившись перед девушками, решил на час-полтора прикарнуть. Раздеваться не стал, накатила такая усталость, что попросту не хватило сил. Я рухнул на застеленную голубым покрывалом тахту и будто в эту глубизну и провалился. Впрочем, быстро понял почему. Мне снилась пещера. Та самая, похожая на сложный многогранник, и она, как и в первый раз, источала голубоватое свечение, а потом ее заполнила знакомая, похожая на огромный глобус, сфера, и снова я, подобно бескрылому ангелу, парил над планетой. Все было точно так же, как тогда в пустыне. Только теперь я знал, что это всего лишь сон, от усталости не осталось и следа. Я летал над призрачной землей и чувствовал себя умиротворенно спокойным. Учитывая, что несколько последних дней я и думать забыл о покое, мне было теперь так хорошо, что захотелось навечно остаться бестелесно парящим. Но мой блуждающий по сфере взгляд наткнулся на очертания знакомых улиц и зданий, и я понял, что разглядываю областной центр, точнее, как его голограмму, так и наложенную на нее сопричастную копию, или копии. Вольно или невольно я повернул сферу так, что подо мной оказалось место, где я коснулся черного дрона, Там мерцало пятнышко маяка. Я тут же вспомнил наш луалый поцелуй, испытывая при этом противоречиво двойственное чувство удовольствия и вины, и сладкой вины. Полусладкого вина, Изабеллы прекрасной... Нет, какой Изабеллы? Луалы? Конечно же, Луалы прекрасной. Как это часто бывает во сне, картинка сменилась, не вызвав при этом удивления. Теперь на меня укоризненно смотрели глаза Анны. Нет, не Анны. Пухлые губы, слегка широковатый нос. Ну, конечно же, это была Луала. И неудивительно, что она глядела с укором. Ведь я так и не спас ее жениха. К черту жениха. Я ведь и саму Луалу оставил в тот момент, когда ей угрожала опасность. Что с ней? Удалось ли спастись? Во сне не раздумываешь над последствиями, да и вообще ни о чем я не думал. Палец сам потянулся к мерцающему голубому пятнышку и коснулся его. Я оказался там же, откуда забрал меня вчера или целую вечность назад черный дрон. Может, не с миллиметровой точностью, скорее плюс-минус десяток метров, но вон в стороне знакомые серые коробки зданий, вон башня преобразователей, что характерно, я больше не ощущал себя спящим. Конечно, зачастую и во сне думаешь, что все происходит реально, но сейчас я осознавал реальность по-настоящему, будучи стопроцентно уверенным, что она мне не снится». Может, прозвучит парадоксально, но это подтверждалось тем, что куда логичнее было бы посчитать свершившееся как раз сном, ведь я и лег спать. И голубая сфера земли мне определенно приснилась, не могло же ее быть на даче бетовского полицмена. Но вот выбросила она меня из сна как раз в то место, куда я в нее во сне ткнул. Ересь, небывальщина. Но если подумать то, что происходящее со мной в последние дни не ересь... И вопрос, как же я переместился вместе с Аленой на Бету, по-прежнему остался открытым. Тогда ведь мне никакая сфера не снилась. Или тогда проход открыла именно Алена, а я со своими новыми способностями тоже им смог воспользоваться. В любом случае, рефлексировать и философствовать мне было некогда. Я прекрасно понимал, что за этим местом продолжают следить как причастные, так и прорыванцы. Оставалось загадывать, кто из них окажется быстрее. А нет, загадывать не нужно. Из-за небольшой бетонной коробки, вроде трансформаторной будки, вынырнули два призрака и быстро направились ко мне. Сначала они и правда казались полупрозрачными, и лишь когда подошли ближе, я понял, что ткань одежды мимикрирует. Я уже видел раньше на охранниках прорыва такие обтягивающие тело, как целлофан-сосиску, блестящие комбинезоны — Только те были тёмно-коричневыми, впрочем, скорее всего, цвет зависел от ситуации. В любом случае, эти двое точно не являлись случайными прохожими, о чём недвусмысленно свидетельствовали и направленные на меня лучеры. Нужно было срочно что-то придумать. Сейчас эти ребятки свяжутся с руководством, если уже не связались, и тогда всё усложнится. Тут я вспомнил, что у меня тоже имеется лучерк. Свалившись на тахту, я даже его с пояса не снял, но решил его не трогать. Это бы стопроцентно усложнило ситуацию. Оставался экспромт, один из моих профессиональных навыков. К тому же до меня наконец дошло, что я по-прежнему одет в офицерский мундир. Но тренированная зубрёжкой ролей память восстановила диалог между охранником прорыва и псевдостасом, и я гордо выпрямил спину. «Что вам угодно, господа?» Призраки Камбезы, которых, кстати, приобрели темно-коричневый цвет, неуверенно переглянулись. «Позвольте ваше удостоверение, господин капитан», — сказал один из них. «Похоже, с руководством они еще не связались. Тоже ведь чревато, если не по делу дернешь. Так что нужно было торопиться, и я почти дословно стал повторять сказанное в прошлый раз такером. Я сам удостоверение. Или то, что перед вами стоит офицер первого следственного управления, недостаточно?» ну у нас приказ всех кто тут появится у меня тоже приказ приказ господина воли на испытание маяка потому я тут и появился понятно вам но требуется подтверждение так свяжитесь с ним он все подтвердит или хотите загреметь под трибунал за срыв эксперимента государственной важности вот тут я погорячился кто знает, есть ли на б трибуналы в принципе Но в любом случае сказанное прозвучало весьма угрожающе, и парни стушевались. «Приносим извинения, господин капитан. Можете следовать далее». Я и последовал, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не побежать. Причем пошел на обум, и, как оказалось, вовсе не в сторону заброшенного заводика, где мы с Луалой, Булем-Кряком и Корышем знаем, выжидали в прошлый раз появления дрона. Впрочем, более-менее успокоившись, я решил, что это даже хорошо». Чего бы делать на этом заводике капитану следственного управления? Да и чтобы я там на самом деле стал делать? Не сидят же там до сих пор мои бывшие напарники. К тому же до зданий, к которым я сейчас шёл, было чуть ближе. Мне не хватило десятка шагов, а призракам, видимо, всё же хватило смелости связаться с начальством и доложить обо мне. «Эй ты! Стоять!» – послушалась сзади. Инстинкт заставил меня обернуться напрасно, «Надо было броситься вперёд, тогда бы я, возможно, успел скрыться за бетонными стенами. Теперь спасительные мгновения были потеряны, я увидел бегущих ко мне призраков, комбинезоны которых вновь слились с окружающей местностью. Ещё я успел заметить направленные в мою сторону лучеры, и лишь тогда метнулся к проходу между зданиями». «Не знаю уж, имелся ли у бойцов приказ стрелять на поражение, но первый луч прошёл совсем рядом». На стене расцвел лиловый бутон, в воздухе засвистела бетонная крошка. Я пригнулся, отцепляя лучер. И тут по левому плечу будто хлестнули розгами. В лицо брызнули осколки, хорошо успел закрыть глаза. Я ткнул лучером за спину и наугад выстрелил. Один за другим, почти сливаясь, прошипели лучи. Я мог ошибаться, но мне определенно послышалось, что их было 4 Что, эти ребята уже стреляют с двух рук? В любом случае, настала пора прощаться с жизнью. До спасительного прохода было уже не допрыгать, и тогда я встал и развернулся. Пусть это и звучит по-книжно-киношному, но смерть мне хотелось принять, глядя ей в лицо. Однако, повернувшись, я и впрямь увидел смерть. Только не свою. Оба призрака лежали вниз лицами, руки их были раскинуты в стороны, одна даже буквально метра на три — А тел поднимался дымок. «Один твой», — услышал я знакомый голос. «Живо дрыгай сюда!»